Глава 6. Незваные гости заявились под утро. Я как раз начал подумывать, не соснутся ли мне на третий ярус подземелья, когда с улицы донеслись голоса, а потом лязгнула цепь, стянувшая створки ворот. После заколотили в дверь. Я обложил себя последними словами за то, что не удосужился призвать фамильяра и отправить его приглядывать за кругом, нацепил на лицо маску, надел шляпу и рявкнул: «Ну-ка угомонились быстро! Прокляну!» Стук мигом смолк, словно отрезали. Тогда без всякой спешки распахнул дверь и вышел к бойцу в латах, лучнице в ламиллярной броне до колен и клирику, навьюченному доспехами и оружием ничуть не меньше остальных. На груди у него посверкивал тремя самоцветами знакомый медальон. Вот уж воистину, разношерстная подобралась компания. Полу-орк с приплюснутым носом и вывернутыми губами, На удивление, крепко сбитая эльфийка-полукровка и ржеволосый бородач-человек у всех уровней точно выше моего. Но хоть не демонолог пожаловал. С облегчением подумал я, поскольку торговать подотчетными душами не хотелось, а отказ от заключенной сделки был чреват совсем уж нехорошими последствиями. Начал даже жалеть, что не стал обострять ситуацию еще, посмотрели бы, кто кого». И поскольку настроение оставляло желать лучшего, рыкнул я без всякой приязни. но «Ну ответил клирик. Он указал на ворота Моргенштерном и пробасил «Нам бы на погост». «Кто-то умер?» Бойцы рассмеялись, а служитель неведомого божества насупился. «Не зарывайся, хранитель». «Прокляну!» — прибегнул я к испытанному приему и спросил. «Чего на кладбище забыли?» Эльфийка-полукровка, помимо лука, вооруженная еще и легкой саблей, с готовностью пояснила. «У нас задание на некроманта». «А он там?» — уточнил я, внутренне посмеиваясь. «Некромант, в смысле?» «В склепе должен быть», — заявил клирик. «Где ему еще прятаться?» Я кивнул и предупредил. «С каждого по три марки серебром». «За что это?» — взвился молчавший до того полуорк. «Что за расценки такие?» «Вы на мусорите мне убирать». нежить закапывать вас хоронить не каркай рыкнул клирик и выразительно помахал маргинштернам мы ведь тебя и упокоить можем я пожал плечами и вернулся на порог сторожки идите куда хотите прилипнет какое проклятие или метка разорителя могил помочь уже ничем не смогу не жалуйтесь игроки недолго посовещались о чем-то вполголоса и начали отсчитывать монеты я принял плату и предупредил — Нежить можете обирать, законные трофеи, саркофаги и гробницы не трогайте, если не хотите кладбищенскими ворами прослыть. Один раз вляпаетесь, уже не отмоетесь. — О как! — удивился клирик. — Благодарю за науку, хранитель. Будем знать. — Цепь сами размотайте, — попросил я. — Мне еще могилки копать. — Да не смотрите вы так на меня, не для вас. Единственное кладбище в округе, всех сюда везут. Компания распахнула створки и двинулась к склепу. Тогда за спиной раздался смешок. «Отличный бизнес», — сказал Каин. «Не пыльный», — согласился брат его, Авель. Я снял с лица маску, с раздражением поскреб заросший щетиной подбородок и добавил. «А главное, совершенно легальный. Вы чего так долго?» Эльфы помрачнели. «Да с выбором специализации беда», — горестно вздохнул Авель. «Наставники изгаляются как могут. урода они конченые». выдал Каин, махнул рукой и спросил, сколько там нам причитается. Своим предпочтением маги крови не изменили и заявились навстречу со мной во все тех же одеяниях из темно тёмно красной кожи, не стали светлее и их ауры, они по-прежнему так и лучились чернотой. Не желая оказаться застигнутым врасплох, я приподнял левую руку и усилием воли заставил материализоваться на ней фамильяра. Ворон глянул на меня бельмами глаз, беззвучно разинул клюв и, замахав крыльями, свечкой ушёл в небо. «Идёмте», — позвал я за собой эльфов. «И на склеп поглядывайте, ещё не хватало, чтобы меня в компрометирующих связях уличили Каин рассмеялся, и я его одёрнул. «Чёржош, основы конспирации, блин». «Ладно, ладно», — выставил перед собой открытые ладони Авель. «Нас никто не увидит, обещаю». Мы прошли на погост и свернулись с центральной аллеи, остановились у заброшенной могилки. Я опустился на корточки, ухватился за край каменной плиты и с усилием ее отвалил. Эльфы наклонились было и сразу отпрянули прочь. В руке Авеля замерцал сгустокалово сияния Каин обнажил кинжалы. Да мне самому сохранить невозмутимость удалось с превеликим трудом. Умершвленные и возвращенные к жизни могильные черви не сгинули, Лишившись магической подпитки, они начали жрать своих живых сородичей и в результате сделались в половину локтя длиной и в палец толщиной, а незаметные обычно отверстия ртов расширились и обросли жвалами. Мертвые могильные черви-каннибалы безостановочно пожирают плоть. Урон один в секунду, потери энергии один в секунду. Я придавил твари своей волей и выбрал гнездо, закинув в кожаный мешок червей вперемешку с землей. Каин шумно сглотнул и отвернулся. У Авеля оказался куда более крепкий желудок, он лишь покачал головой. Слышал, все некроманты с прибабахом, но это уже перебор, сказал человек. О, простите, эльф, который отрезал голову чёрному петуху. Не, голову летучей мыши откусил, и ладно. Фыркнул окончательно совладавший с собой Авеля спросил. Только два мешка утащил. Чудо, что и это удалось. Чуть не сдох там. Я сорвал пломбу и вывалил содержимое мешка на каменную плиту со следами давно стершейся надписи. Как и предположил по весу, внутри оказалось золото. Золотые кроны обнаружились во втором мешке. Сто монет в одном и сто во втором. того две сотни. Куча денег на наших невеликих уровнях. Каин опустился на корточки и начал дележку. «Обалдеть!» — присвистнул Авель. «Нападать на меня эльфы, по всей видимости, не собирались». и я немного расслабился. Каждому досталось по 66 монет, и еще две остались лишними. Вот тут мы и переглянулись. «Разменяем?» — предложил Авель без особого, впрочем, энтузиазма в голосе. Я задумчиво хмыкнул и спросил. «Вы че, группу не удаляете?» «Не получается. Мы теперь банда», — усмехнулся Каин. «Можем заморозить. Удалить уже нет». «Но если мы банда, так давайте общий котел организуем», — предложил я. «Только чур не я козначей. Авель выразительно посмотрел на Каина, и тот кивнул. «Почему нет? Но со следующего дела отчисления выше будут. А то несерьезно как-то. Тебе и карты в руки». Плечистый эльф подкинул в руке две золотых кроны и зажал их в кулаке. «Заметано. Будем на связи». Его худощавый товарищ кивнул. «Да, нам бежать пора. Время поджимает. Тут со дня на день война начнется, а мы понятия не имеем, как задание наставника выполнить». Я поскрёб подбородок, который чесался всё сильнее и уточнил. «А что вам поручили? Вдруг чего посоветую?» «Надо плацдарм организовать для вторжения извне», — сказал Каин. «Наш Ковен помогает кому-то эти локации к своим владениям прирезать». Авель кивнул. «Ага. Мы должны убедить, кого-нибудь из здешних воротил пойти на сделку и принять магию крови. В замок даже соваться не стали. Да и старосту соседней деревни жрецы Альты плотно опекают». «Порыскаем по окрестностям. Вдруг чего выгорит?» Я подумал, не попадаю ли сам в разряд способных заключить подобный договор персон. Но толком обмозговать эту идею не успел. Отвлек своим карканьем круживший в небе ворон. «Идет кто-то», — насторожился Каин. Переключиться на зрение крылатого питомца не составило особого труда, и вскоре я разглядел топавшего к воротам погоста игрока. В гости пожаловал Август Лим. «Мы пойдем». сказал Авель, поднимаясь с каменной плиты, но я его придержал. «Обождите. Есть взаимовыгодное предложение». «Серьезно?» «Да. Только скройтесь пока». Эльфы синхронно кивнули и затерялись среди могил. А я двинулся навстречу Паладину, поздоровался с ним и справился о цели визита. «Как же?» — удивился Август. «У нас же задание. Совместное. Служба Альянсу Справедливости. Забыл?» Я улыбнулся. «Ну что ты? Как можно?» Сарказм прозвучал в ответе слишком уж явственно. Паладин погладил амулет на груди и глянул на меня с подозрением, но прежде чем успел вымолвить хоть слово, от склепа донеслись громкие голоса. «Кто здесь?» — удивился Август «Некроманта ищут», — пояснил я с интересом, разглядывая приближавшихся игроков. Выглядели те потрепанными. Доспехи оказались закопчены, а рыжая борода клирика торчала во все стороны, словно наэлектризованная. «Как успехи?» — поинтересовался я. «Нашли некроманта?» «Да нет там никого», — прорычал полуорг. «Костяного паука на втором уровне загасили, и все». Я удивленно хмыкнул и поинтересовался. «А на третьем?» «Нет никакого третьего уровня. Мы все облазили», — заявил клирик и уставился на меня. «Вот что, хранитель, гони назад деньги». «И за упокоение нечисти на территории платьи», — добавил громила полуорк «Давай не жмись». Стало ясно, почему эта троица так легко согласилась внести по три монеты за доступ на погост. Просто решили выпотрошить меня на обратном пути. «Не было такого уговора», — спокойно произнес я. «Плевать!» — рявкнул полуорг и положил мощную лапищу на рукоять, подвешенного за спину боевого топора. «Прокляну!» — с елейной улыбкой пригрозил я. «В задницу свое проклятие забей!» — взорвался клирик. «Деньги гони шмотки снимай, пока мы тебя на куски резать не начали. Ты же где-то здесь возрождаешься. Так и так все вышибем. Только зря мучиться будешь». И тут тот отмер неподвижно стоявший рядом со мной паладин. «Именем Светлой Альты!» — пафосно воскликнул он. «Остановите это беззаконие!» «О, знакомая побрякушка!» — заявила вдруг эльфийка-полукровка, на слишком уж худом личике которой поджевал свежий рубец. «Гарри, это один из ваших!» Клирик уставился на августа, тот ответил взглядом еще даже более пристальным. «И ты тоже раздевайся!» — потребовал тогда Гарри. «Женишок!» Последнее высказывание поставило меня в тупик, но дальше стало уже не до разговоров. Паладин ловким движением перекинул за спины щит и обнажил меч, и тогда Гарри со всего маху долбанул Моргенштерном по ближайшему надгробию и будто в фугас рванул. Камень разлетелся в пыль, ударная волна подхватила и отшвырнула прочь. Поясницей я врезался во что-то твёрдое и кувыркнулся через голову, а потом всё резко замедлилось, будто до минимума убавили скорость воспроизведения видеопотока. Кувырок не обернулся неуклюжим падением. Меня словно подхватили и аккуратно поставили на землю невидимые руки. А ещё открылся новый игровой функционал. Хранитель кладбища, текущий ранг, адепт культа мёртвых. Основное задание — защитить погост. Второстепенное задание — покарать осквернители. Бонус места силы плюс 5 ко всем характеристикам. Плюс 10 к сопротивлению магии, повышающий коэффициент 1,2 к эффекту заклинаний. Дополнительные возможности — метки проклятия. И тут же время возобновило свой бег. Из пыльного облака выскочила эльфийка-полукровка с уже занесенной для удара саблей. Каменная кожа. За миг до сшибки тело покрылось броней. Острейший клинок легко рассек плащ и прорубил эльфийскую кольчугу, но отскочил от тела, оставив лишь глубокую зарубку. Достать из-за спины фламберг я никак не успевал и просто выкинул вперед раскрытую ладонь. Проклинаю! Малое кладбищенское проклятие. Штраф к характеристикам на всех кладбищах – 2. Потери магической энергии и выносливости на кладбищах – 5 в секунду. Запрет на обращение к высшим силам на всех действующих кладбищах бессрочное, может быть снято. Вдобавок я накинул на игроков метки разорителей могил, которые никак не сказывались на их параметрах, зато понижали репутацию. А потом вытянул фламберг и широким боковым замахом рубанул свою обескураженную противницу и просчитался. Полукровка самым невероятным образом изогнулась, уйдя от клинка, и тут же атаковала сама. Первый удар пришелся по запястью. И Фламберг вильнул вниз, зарылся острием в землю. Второй замах перечертил лицо, пробился через окаменевшую кожу и снес мне четверть здоровья. Больно не было. По щеке словно резиновым шлангом приложили. Но ловкая бестия вполне могла измордовать меня до смерти. Просто уклоняясь от выпадов, и я отпустил рукоять Фламберга, шибанул магией. «Белое пламя. Урон 40 Вспышка заставила полукровку взвыть и отпрянуть. Моё подскочившее восприятие позволило заметить, что шкала её здоровья просела на треть. Но присутствие духа эльфийка не потеряла и ринулась в яростную атаку. Лёгкий клинок в её руке замелькал со скоростью ножа миксера. «Удар! Удар! Удар!» Первый выпад я блокировал предплечьем, второй едва не перебил ключицу, третий самым кончиком чиркнул по шее. Если б не каменная кожа, то неминуемо потекла бы кровь, да и так, лишь чудом отшатнулся. не позволив рассечь гортань. Пыльное облако понемногу оседало. От соседних могил доносился шум схватки, но я не мог даже мельком взглянуть в ту сторону. Было просто не до того. Кинул бы в раскрасневшееся лицо противницы пригоршню могильных червей, но увернуться от них не составляло труда, поэтому для начала ударил костяным обломком. В последний миг полукровка уклонилась от магической атаки. Тогда я собрался с силами и отправил в нее сразу два сгустка белого пламени, Звоняла опалеными волосами и горелой плотью. А эльфийка взвыла и вдруг прыгнула вперед, шибанула меня в грудь обеими ногами. Я никак не ожидал подобной прыти от едва живой противницы. Запнулся о могильную плиту и завалился на спину. Обожженное лицо полукровки перекосилось в жуткой гримасе Она вскинула перехваченную обеими руками саблю, и тогда за ней возник авель Кисть мага крови окутала рубиновое свечение. Он ударил под левую лопатку жертвы, а потом резко отпрянул, сжимая в пальцах еще трепещущее сердце. Тело эльфийки осыпалось прахом, на могильную плиту со стуком упало какое-то оружие, а мой союзник ухмыльнулся. «Филиппинские хиллеры такое не покажут», — объявил он самодовольным видом. «Крутое фаталити, а?» Добил Авель полукровку и в самом деле на редкость эффектно. Но меня куда больше волновало противостояние Августа с клириком и воином-полуорком. Впрочем, беспокоился напрасно. Паладин уверенно теснил лишенного доступа к божественной магии жреца, а темнокожего громилы и вовсе нигде не было видно. «Полуорка мы на запчасти разобрали, пока пыль не осела», — подсказал возникший невесть откуда Каин. Авель кивнул и вдруг каким-то совершенно бейсбольным замахом метнул в клирика и, не думавшая затихать сердце, удивительно, Но попал. Сердце угодило в лицо Гарри и взорвалось ядовито-красными брызгами. Жрец взвыло пропустил мощнейший выпад в голову. Удар оказался смертельным. Ноги клирика подломились, и он завалился на спину. Задание «Защитить погост выполнено. Опыт плюс 600. Задание «Покарать осквернителей» выполнено. Опыт плюс 500. Получено новое задание. Навести порядок. Распределение опыта внутри группы. Плюс 892. Судя по доначисленному опыту, наведавшаяся на пого погостроица и в самом деле превосходила меня на 3-4 уровня, на пару с августом нам с ними было не совладать, несмотря даже на кладбищенское проклятие. Помощь мага в крови пришлась как нельзя более кстати, но она же могла обернуться и новыми проблемами. Точнее, не она сама по себе, а эльфы. Паладин уставился на них во все глаза, и темные ауры его внимания не укрылись совершенно точно». «Кто этот Джон?» — потребовал он объяснений, тяжело навалившись на могильный камень. «Наемники», — коротко ответил я. Маги крови переглянулись и занялись наиболее подходящим для наемников делом — потрошением покойников и сбором трофеев. «Ты привлек их для охраны кладбища?» — недоверчиво прищурился Август. «Просто я уловил отголоски магии смерти и чего-то еще даже более темного». Стоявший за спиной паладина Каин выразительно провел пальцем поперек горла, Но я не собирался прибегать к столь радикальному решению проблемы и покачал головой. «Думаю, ты уловил кладбищенское проклятие», — пояснил я и добавил. «И нет, дело не в охране погоста. Нам понадобится помощь, чтобы выжечь логово демонолога». Ну да. Чем дольше я размышлял о заключенной сделке, тем отчетливее понимал, что свалял дурака, и та выйдет мне боком. А так одним выстрелом убью двух зайцев. «Избавлюсь от неугодного контрагента и заодно продвинусь в выполнении задания, навешенного на меня в качестве епи-темьи магом Земли». «Демонолога?» — округлил глаза паладин. «Где?» «Тут рядом», — ответил я, нисколько не сомневаясь, что Малефик обосновался неподалеку, и повысил голос. «Господа, что у нас с трофеями?» «Барахло», — отозвался Каин. «Кинжал, метательный топорик и медальон. Дешевка». Я подошел к разложенным на могильной плите вещам и взял медальон. «Не возражаете?» «Внутри изображение его девушки», — пояснила Август, украткой тронув собственное украшение. «Зачем он тебе?» «Верну при встрече», — ответил я и бессовестно соврал. Но так было надо. Во-первых, у меня имелись кое-какие подозрения насчет портрета внутри. Во-вторых, уже второй раз с тела погибшего игрока выпадал именно этот медальон, а не оружие или элементы доспехов. Что-то подсказывало, что и в моем случае случится именно так. После я вывел статистику своего персонажа и убедился, что в горячке боя ничего не померещилось. И меня не весь чего зачислили в адепты культа мертвых. Начал разбираться в случившемся и обнаружил, что с обретением нового статуса подсобил Август Лим. Система приравняла оруженосца паладина к обычному послушнику и при первой же возможности приписала меня к наиболее подходящему культу. а статус хранителя кладбища повысил ранг до полноценного адепта. Понять бы теперь еще, чем это грозит. Каин забрал себе кинжал, формой напоминавший кукри. Август повертел в руках топорик и с видом крайнего разочарования зашвырнул его за кладбищенскую ограду. «У меня кое-что для тебя есть», — утешил я паладин. «Сторожки под одной из досок. Тайник, посмотри там. И прихвати на обратном пути лопату». Август Лима задачи наглянул на меня, но от вопросов воздержался и потопал к воротам. Тогда Каин хмыкнул и спросил, «Ты такой щедрый, Джон, а для нас у тебя, случайно, ничего не найдется?» Я достал перстни из сокровищ костяного паука, который так и не сумел распознать, и показал их эльфам. «Интересует?» Авеляш присвистнул. «Ты серьезно?» Как видно, я не ошибся в своих предположениях относительно того, что игровая механика сгенерировала добычу, в первую очередь подходящую мне и моему ближнему кругу общения, членам банды и соратнику по сложному заданию. «Берите», — разрешил я. Эльфы переглянулись, и каин спросил, не трудясь скрыть охватившего его подозрения. «С чего такая щедрость?» «Потому что мы банда?» — ухмыльнулся я и спросил. «Что за кольца хоть?» Авель нацепил один из магических артефактов на палец, другой отдал напарнику. «Мое способно увеличить на один ранг статус выученного заклинания, его повышать скорость регенерации крови. Но оба они для истинных магов крови». «И мы не обещали тебе помощь с демонологом», — заметил Каин. «Нам не сложно просто нет времени». «Задание», — добавил Авель. Я улыбнулся. «Вы поможете мне с демонологом и зачисткой здешнего подземелья, и я помогу вам с заданием». Эльфы переглянулись, и Авель кивнул. «Излагай, Джон, ты нас заинтриговал».